Елена Рейн. Пылающая страсть. Читает Анфиса Минченко. Глава 1 Дождь хлестал нещадно, превращая улицы в мутные реки. А вдруг в темном переулке мелькнуло белое пятно. Когда оно приблизилось, стало ясно, что это девушка. Она была высокой, но болезненно худой. Кости проступали сквозь тонкую ткань платья, подчеркивая ее хрупкость. Её взгляд притягивал внимание, испуганный, затравленный. В нём застыл ожидание удара, и она вздрагивала от малейшего шороха, от любого резкого движения. Страх, словно мрачная тень, жила в глубине её больших тёмных глаз. Мокрые пряди прилипли к лицу, и она раздражённо отбросила их назад. Платье, насквозь пропитанное кровью, облепило тело, и от едкого запаха её начинало знобить. Девушка бежала, спотыкаясь на каждом шагу и лихорадочно оглядывалась. Сердце бешено колотилось в груди, словно пойманная в клетку птица. Но она отчаянно двигалась вперёд, не позволяя себе ни секунды передышки. Неожиданно беглянка запнулась и рухнула на асфальт, разодрав колени в кровь. Боль была острой, но страх перед тем, кто преследовал её, был сильнее. Превозмогая боль, она поднялась и, принюхавшись с облегчением, поняла, что оторвалась от преследователей. Измученная и обессиленная, она побрела в узкий темный переход, надеясь там перевести дух и собраться с силами. Оказавшись в узком проулке, девушка прислонилась спиной к стене и медленно сползла вниз, закрыв глаза. В нос ударил резкий запах плесени. Она скривилась, потому что не привыкла к подобным ароматам, и покачала головой, пытаясь прогнать дурноту. Внезапно в тусклом свете фонаря она заметила тёмную фигуру. По силуэту можно было предположить, что это человек. Или оборотень. Страх ледяной хваткой сжал внутренности. Определить наверняка она не могла. Не в её нынешнем состоянии. На мокром асфальте в неестественной позе лежал мужчина. рваная рана в горле зияла, и каждый его вздох вырывался хриплом с агонии. Невольно сглотнув, Лиза инстинктивно протянула руку-горлу, желая хоть как-то облегчить его страдания. Но вдруг мужчина перехватил её ладонь ледяной хваткой, парализовав движение. Именно в этот момент Лиза поняла, что перед ней оборотень. Слабый, Дальфа ему далеко. Но сложён он был мощно. «Нажми кнопку на брелке» прохрипел мужчина, с трудом выговаривая слова. Девушка лихорадочно обшарила его карманы, но ничего не нашла. Отчаяние уже подступало, когда вдруг на асфальте в отблеске далёкого фонаря что-то блеснуло. Брелок. Дрожащими пальцами девушка нажала на кнопку несколько раз, но ничего не происходило. Тишина. Она выругалась сквозь зубы и сунула брелок в карман мужчины. Как только она отдёрнула руку, взгляд невольно задержался на его лице. Больше всего поражали глаза. Они горели нечеловеческим огнём, от которого по спине пробежал холодок. Страх сковал её, парализовал, пробуждая болезненные воспоминания. Глаза убийцы, напавшего на её семью. И вот они закрылись. Сердце замерло. Рука дрогнула. Ей хотелось бежать, исчезнуть. Но она не могла его бросить. Не могла просто убежать, оставив умирать. Необъяснимое чувство долга, словно вырождённая потребность спасать сильнейших, заставило остаться. Закусив губу, девушка приложила руку к шее оборотни и призвала силу Луны, пока ещё могла. От кончиков пальцев потекли светящиеся искры, которые, касаясь кожи, очищали раны, соединяя разорванные ткани. Она потеряла счёт времени. Исцеление вытягивало из неё последние силы. Когда поняла, что больше не может, девушка пошатнулась и рухнула на его широкую грудь. Мужчина дышал ровно и глубоко. Его глаза, больше не пылающие адским огнём, были закрыты. Лицо расслабилось, и даже шрамы, казавшиеся выжженными клеймами, словно смягчились. Она чувствовала себя опустошённой. Лунная магия, хоть и даровала невероятную силу исцеления, требовала огромной платы. Тело горело, а в голове шумело. Ей нужно было уйти, пока он не очнулся. Кто знает, что он сделает, увидев её. Но ноги словно приросли к земле. Она лежала неподвижно, прислушиваясь к ровному дыханию мужчины, ощущая исходящее от него тепло. В этом тепле было что-то успокаивающее. Как ни парадоксально, именно сейчас в объятиях незнакомца, чей взгляд ещё недавно вселял леденящий ужас, она ощущала странное чувство безопасности. Внезапно его большая сильная рука накрыла её ладонь. Не сжала, не схватила, а просто накрыла, словно защищая. Девушка замерла, боясь даже дышать. Оборотень не проснулся, но его подсознание, казалось, ощущало её присутствие. Что и делать? Бежать? Остаться? Ночную тишину города прондел звук колёс, словно трещина в хрупком стекле. Предчувствие беды сковало сердце. «Но как уйти? Неужели она сможет оставить его здесь, в таком беспомощном состоянии? Да и собственные силы на исходе». Выбор казался невозможным. С одной стороны, леденящий ужас перед кланом Гризли, с другой — необъяснимая, почти материнская ответственность перед этим незнакомцем. Хрупкая девушка закрыла глаза, тщетно пытаясь найти выход. В ответ — лишь чужое дыхание тяжелая и близкая, разрывающие остатки тишины. Разум отказывался принимать реальность угрозы. Она отдала все до последней капли. Услышав приближающиеся шаги, медведица сжалась в комок от страха и потеряла сознание. Магия, исчерпав себя, требовала восстановления. Резкая боль пронзила виски, Элиза судорожно схватилась за голову. Веки дрогнули, открывая незнакомую картину. Бревенчатый потолок нависал угрожающе низко. Стены из грубых досок давили со всех сторон. «Изба? Где она может быть?» «Воды?» — хриплый голос заставил её вздрогнуть. Лиза с трудом сглотнула, желая смочить пересохшее горло, и повернула голову. Перед ней стоял мужчина с волевым суровым лицом, которого вчера спасла после... В одно мгновение в памяти стали вспыхивать моменты вчерашнего дня, в том числе кошмар, который до сих пор стоял у неё перед глазами. Крики, кровь, зверская расправа над её семьёй. Закрыв глаза, девушка сдержала порыв зарычать, хотя сердце сжималось от боли. Ей нужно скрыться, немедленно. «Что случилось?» Слишком громкий голос мужчины вырвал её из пучины ужаса. «Что?» пробормотала она, чувствуя, как страх сковывает её движение. Лиза обхватила себя за плечи, пытаясь понять, о чём он спрашивает. Внезапно девушка осознала, что её переодели в свободное платье светло-коричневого цвета. «Но кто? Оборотень?» Она вскинула взгляд на мужчину, задавая немой вопрос, застывший в расширенных глазах. «Екатерина помогла тебе переодеться. Твоя одежда и обувь были в крови. Платье сейчас сушится». А это вещи из её гардероба». Ответ успокоил. К тому же на ней были кроссовки. Пусть на размер больше, но это уже казалось мелочью. «Что произошло вчера?» Настаивал незнакомец, не отводя взгляда. Он прожигал девушку своими тёмными глазами, будто пытался просканировать. «Я не знаю», — пробормотала Лиза, стараясь понять, что помнил мужчина. О своём даре она не могла рассказать. С того дня, когда маленькая девочка на детском празднике вернула щенка к жизни, мама запрещала ей говорить об этом хоть кому-то. Тогда всё списали на то, что щенок отключился на время. Вот и случилось чудо. Но дома состоялся совет, где было решено направить ребёнка в медицинский институт, где дар будет совсем незаметен для других. «Я очнулся, а рядом ты. И много крови» не моей. Взгляд мужчины был тяжёлым, изучающим, словно он пытался прочитать её мысли. И я слова застряли в горле словно ком. Лиза не знала, что сказать и как объяснить этот кошмар. Внезапный стук в дверь спас, прервав тягостное молчание. "Войдите", скомандовал мужчина. Его голос звучал властно и резко, как удар хлыста. Девушка решила, что даже если он слабый оборотень, то всё равно имеет власть. В избу вошёл мужчина. Высокий, поджарый, заполонивший проход. В клетчатой рубашке и поношенных синих джинсах, заправленных в грубые сапоги чёрного цвета, он казался воплощением силы и выносливости. Но стоило ему устремить взор на девушку, как она невольно застыла. В карьих глазах плескалась боль и ярость. Но самое страшное было на его лице. Когда-то, несомненно, красивое, теперь оно было обезображено ожогом. Шрамы покрывали половину лица, искажая черты, но не скрывая остатки былой красоты. Можно было представить, каким он был до этого, до того дня, когда огонь оставил на нём свою метку. Несмотря на шрамы и суровый вид, в осанке незнакомца чувствовалась какая-то внутренняя сталь, несгибаемость. В его взгляде читалась решимость. Готовность бороться, несмотря ни на что. Он был человеком, не оборотнем, а просто человеком. И это пугало. Лиза всегда считала людей безопасными. Но от этого мужчины исходила такая первобытная агрессия, что она невольно съежилась, словно загнанный зверь. «Командиры, я всех собрал. Какие будут указания?» Сказал он, устремив взор на девушку. Мужчина кивнул, но в его взгляде читалась тревога, граничащая с обреченностью. «Понял, Олег. Просто побудь не ладно?» «И... не навреди». «Хорошо, Влад, я посторожу». Дверь за Владом закрылась, оставив девушку наедине с незнакомцем. Некоторое время он молча изучал ее, а затем неторопливо подошел к лавке у печи и, присев, задал вопрос, прозвучавший как приговор. «Кто ты такая?» Элиза растерянно моргнула, понимая, что мужчина что-то подозревает. Но как? Чем она выдала себя? Она довольно спокойная медведица, что всегда удивляла отца. Мать не отличалась кротким нравом. «Я... не знаю...» прошептала девушка, чувствуя себя потерянной и испуганной. «Как же её занесло к людям? И почему оборотень управляет людьми?» Всё казалось нереальным, словно дурной сон. «Не помнит, значит. А кровь на тебе тоже забыла? Не удивлюсь, если ты как-то связана с нападением оборотней на нашего командира». С недовольством протянул Олег. «Оборотни?» — выдохнула Лиза, совершенно сбитая с толку. Мужчина усмехнулся, окинув её презрительным взглядом. «Хм, не знала, что ли? Так знай!» «Эти твари — воплощение жестокости и ярости, и мы ведём с ними войну!» «Вы? Войну?» В голосе девушки промелькнула слабая надежда, что она не так поняла. «Мы — охотники на оборотней, и Влад — наш предводитель!» Лиза сглотнула, пытаясь осмыслить услышанное. «Оборотень во главе охотников? Невозможно!» Она чувствовала его звериную сущность даже сквозь слабость. Что-то здесь было не так. «И как давно вы охотитесь?» Тихо спросила Лиза, не понимая, как люди догадались. Ведь оборотни тщательно скрывают свою вторую сущность. «С тех пор, как эти твари показали свое истинное лицо. Я тоже раньше не верила а потом...» Мужчина запнулся и уже грубее добавил. «Ты меня отвлекаешь, а мне нужно позвонить». Мужчина резко поднялся и направился к выходу, не обращая внимания на взволнованное лицо девушки. У дверь он обернулся и сухо бросил: "Если ты причастна к оборотням, я тебя уничтожу". Ализа смотрела ему вслед, и ужас сковал её. Не просто причастна, она сама оборотень. И если охотники узнают об этом, её ждёт мучительная смерть.